хотя это было для нее очень тяжело. Она давно уже простила Наташу в сердце своем. Между нами как-то установилась, чтобы с каждым приходом моим я приносил ей известие о ее милом, незабвенном детяти. Старушка становилась больна, если долго не получала известий. А когда я приходил с ними, интересовалась самую малейшую подробностью. Расспрашивала с судорожным любопытством, отводила душу на моих рассказах и чуть не умерла от страха, когда Наташа однажды заболела, даже чуть было не пошла к ней сама. Но это был крайний случай. Сначала она даже при мне не решалась выражать желание увидеться с дочерью, и почти всегда после наших разговоров, когда бывало уже всё у меня» выспросит, считала необходимостью как-то сжаться передо мною и непременно подтвердить, что хоть она и интересуется судьбою дочери,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 «Вот с ним история случилась, с квартирой. Расскажи-ка ей, а я сейчас и врачусь. И он поспешил уйти, стараясь даже не глядеть на нас, как будто совестись, что сам же нас сводил вместе. В таких случаях, и особенно когда возвращался к нам, он становился всегда суров и желчен и со мной, и с Анной Андреевной. Даже придирчив, точно сам на себя злился и досадовал за свою мягкость и уступчивость». «Вот он какой!» — сказала старушка, оставившая со мной в последнее время всю чопорность и все свои задние мысли. «Всегда-то он такой со мной. А ведь знаешь, что мы все его хитрости понимаем. Чего ж бы передо мной вида-то на себя напускать? Чужая ему, что ли? Так он и с дочерью. Ведь простить-то бы мог».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 А я так и обмерла, как он вышел. Больной ведь он, в такую погоду, на ночь глядя, ну, думаю, верно, зачем нибудь важным. А чему же быть-то важнее известного вам дела? Думаю я это про себя, а спросить-то и не смею, ведь я теперь его ни о чем не смею расспрашивать. Господи Боже, ведь так и обомлел, из-за него, и из-за неё. Ну, как, думаю, к ней пошел». Уж не простить ли решился? Ведь он все узнал. Все последние известия об ней знает. Я, наверное, полагаю, что знает. А откуда ему вести приходит? Не придумаю. Больно уж тосковал он вчера, да и сегодня тоже. Да что же вы молчите? Говорите, батюшка, что там еще случилось? Как ангела Божия ждала вас, все глаза высмотрела. Ну что же, оставляет злодей-то Наташу. Я тотчас же рассказал Анне Андреевне все, что сам знал. С ней я был всегда и вполне откровенен. Я сообщил ей, что у Наташи с Алешей действительно как будто идет на разрыв, и что это серьезнее, чем прежнее их несогласие. Что Наташа прислала мне вчера записку, в которой умоляла меня прийти к ней сегодня вечером в 9 часов, а потому я даже и не предполагал сегодня заходить к ним, завел же меня сам Николай Сергеевич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 странно тоже, что пишет от вчерашнего дня, а назначает прийти сегодня. И час определила. 9 часов. А потому я непременно должен идти, да и поскорее. Иди. Иди, батюшка, непременно иди, захлопотала старушка. Вот только он выйдет, ты чайку выпей. Ах, самовар-то не несут. Матрёна, что ж ты самовар, -то? ты разбойница, а не девка. Ну, так чайку-то выпьешь». Найди предлог благовидный, да и ступай, а завтра непременно ко мне, и всё расскажи, да пораньше забеги». О, «Господи, уж не вышло ли ещё какой беды? Уж чего бы кажется хуже теперешнего? Ведь николай Сергеевич всё уж узнал. Сердце мне говорит, что узнал. Я-то вот через Матрёну много узнаю, а та через Агашу. А Агаша-то крестница Марьи Васильевны, что у князя в доме проживает. Ну да ведь ты сам знаешь. Сердит был сегодня ужасно мой Николай-то». Я было то да сё, а он чуть было не закричал на меня, а потом словно жалко ему стало. Говорит, «Денег мало!» Точно бы он из-за денег кричал. После обеда пошёл было спать, я заглянула к нему в щёлку. Щёлка такая есть в дверях, он и не знает про неё. А он-то, голубчик, на коленях перед киотом Богу молится. Как увидала я это, у меня и ноги подкосились. И чаю не пил, и не спал. Взял шапку и пошёл. В пятом вышел. Я и спросить не посмела. Закричал бы он на меня. Часто он кричать начал. Все больше на Матрёну, а то и на меня. А как закричит, у меня тотчас ноги мертвеют и от сердца отрывается. Ведь только блажит. Знаю, что блажит, а все страшно. Богу целый час молилась как он ушел, чтоб на благую мысль его навел. Где же записка-то ее? Покажи-ка! Я показал.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 Бесхарактерный мальчишка, бесхарактерный и жестокосердый Я всегда это говорила начала опять Анна Андреевна И воспитывать его не умели Так и ветрогон какой-то вышел Бросает ее за такую любовь Господи, боже мой, что с ней будет с бедняжкой? И что он с новой-то нашел? Удивляюсь Я слышал Анну Андреевну, возразил я Что это невеста очаровательная девушка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 А на меня, Иван Петрович, просто ужас находит. Гордость всех обуяла. Смирил бы хоть мой ты себя. Простил бы ее, мою голубку, да и привел бы сюда. Обняла бы ее, посмотрела бы на нее. Похудела она. Похудела она, Андреевна. Голубчик мой! А у меня, Иван Петрович, беда. Всю ночь до да весь день сегодня проплакала. Да что? После расскажу. Сколько раз я заикалась говорить ему издалека, что простил-то. Прямо-то не смею. Так издалека ловким таким манером заговаривала. А у самой сердце так и замирает. Рассердится, думаю, да и проклянет ее совсем. проклятит я еще от него не слыхала. Так вот и боюсь, чтоб проклятие не наложил. Тогда ведь что будет? Отец проклял. И Бог покарает. Так и живу. Каждый день дрожу от ужаса. Да и тебе, Иван Петрович, стыдно. Кажется, в нашем доме взрослые отеческие ласки от всех у нас видел. Тоже выдумал. очаровательно А вот Марья Васильевна ихняя лучше говорит. Я ведь согрешила. Да и её раз на кофе позвала, когда мой на всё утро по делам уезжал. Она мне всю подноготную объяснила. Князь-то... «Отец-то Алёшин с графиней-то в непозволительной связи находился. Графиня давно, говорят, попрекала его, что он на ней не женится. А тот всё отлынивал. А графиня-то когда ещё муж её был жив, зазорным поведением отличалась. Умер муж-то. Она за границу. Всё итальянцы да французы пошли, баронов каких-то у себя завела. Там и князь Петра Александровича подцепила». А падчерица ее, первого ее мужа, откупщика, дочь меж тем росла-доросла, графиня-то, мачеха, все прожила, а Катерина Федоровна меж тем подросла. Да и 2 миллиона, что ей отец откупщик в ломбарде оставил, подросли. Теперь, говорят, у ней 3 миллиона. Князь-то и смекнул. Вот бы алёшу женить. Не промах, своего не пропустит. Граф-то придворный-то, знатный-то. Помнишь, родственник-то ихний?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 Души, говорят, своей мачехи не слышит. Чуть на неё не молится, и во всём ей послушно. Кроткая, говорят, такая ангельская душа. Князь-то видит, в чём дело, да и говорит. Да и графинь не беспокойся. Имение-то своё прожила, и долги на тебе неоплатны. А как твоя падчерица выйдет за Алёшу, так их будет пара, и твоя невинная.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 А Наташа, ему еще лучше была бы партия, та откупщица, а Наташа-то из старинного дворянского дома, высокоблагородная девица, старик-то мой вчера, я забыл вам рассказать, сундучок-то свой отпер, кованный знаете, да целый вечер против меня сидел, до да старые грамоты наши разбирал, да серьезный такой сидит, я чулок вяжу и не гляжу на него, боюсь. Так он видит, что я молчу, рассердился, да сам окликнул меня, и целый-то вечер мне нашу родословную толковал. Так вот и выходит, что мы-то, Ихменёвы-то, ещё при Иване Васильевиче грозным дворянами были, а что мой род Шумиловых ещё при Алексее Михайловиче известен был. И документы есть у нас, в истории Карамзина упомянута. Так вот, как батюшка, мы, видно, тоже не хуже других с этой черты. Как начал мне старик толковать, я и поняла, что у него на уме. Знать, ему обидно, что Наташей пренебрегают. Богатством только и взяли перед нами. Ну да пусть тот разбойник-то, Пётр Александрович, о богатстве хлопочет».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 Все злодеи жестокосердные, продолжала Анна Андреевна. Ну что же она, мой голубчик, горюет, плачет. Ах, пора тебе идти к ней. Матрена, Матрена, разбойника не девка. Не оскорбляли ее? Говори же, Ваня. Что было ей отвечать? Старушка заплакала.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 Проезжему живописцу заказывали. Да ты забыл, видно, батюшка. Хороший был живописец. Купидоном ее изобразил. Волосики светленькие такие у ней тогда были. Взбитые. В рубашечке кисейной представил ее. Так что и тельце просвечивает. И такая она вышла хорошенькая, что и наглядеться нельзя. Просил я живописца, чтоб крылышки ей подрисовал. Да не согласился живописец.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 а медальона и нет. Только шнурочек болтается. Перетерся должно быть, а я и обронила. Так и замерла. Искать. Искала, искала. Искала, искала. Нет, сгинул, да пропал. И куда ему сгинуть? Наверное, думаю, в постели обронила. Все перерыла. Нет. Кали сорвался, да упал куда-нибудь. Так может, кто и нашел его? А кому найти, кроме него, али ли матрены?